Глава третья. Лагерь номер 60. Вся великая литература — это одна из двух историй. Человек отправляется в путешествие или чужеземец появляется в городе. Лев Толстой. Мое имя Марис Сарфати. У вас фальшивый паспорт. Мое имя Марис Сарфати. Если он много раз это повторит, они поверят. Притом он даже не врет. Он же не говорит «Я, Марис Сарфати». Он носил имя, как новую рубашку, как трость или ключи. Пока они в это не поверят. Пока он сам не поверит. Жоэль стояла рядом в очереди на пыльном пирсе и держала маму за руку. Обетованная земля воняла машинным маслом и слоноватой водой, смесью пресной и морской. Жара, повсюду чемоданы, на мешках с песком мотки колючей проволоки. Бледные солдаты в шортах и красных кепках проверяли документы, задавали вопросы на английском и записывали ответы в свои бумаги. Порт погрузки, название корабля, место жительства, семейное положение. Слышались такие названия, как Лодзь, Триест, Берген-Бельзен. «Да хау?» Какой-то старик задрал рука в своей поношенной куртке, чтобы показать номер, вытатуированный на руке. Но следующий в очереди уже теснил его, проталкиваясь вперед. Какая-то женщина требовала молока для младенца. Солдаты выхватили из толпы молодого мужчину и увели прочь. Это был один из матросов с их судна, которое британский эсминец взял на абордаж и отбуксировал в порт Хайфа. Морис протянул англичанину документы. Стоя рядом с ним, Жуэль ни о чем не беспокоилась, хотя солнце жгло нещадно и очень хотелось пить. Пока мама и папа были рядом, никто не мог сделать ей ничего плохого. Она знала, что папа сильнее и лучше молодого солдата, хотя на том красивая форма, а у папа старый костюм. Жуэль не подозревала, что творится в душе Мариса, до чего он боится, что его раскроют, отправят обратно, арестуют. «Мое имя Марис Сарфати. Это моя жена, Есмина Сарфати. И моя дочь, Жоэль Сарфати». На итальянском, языке, на котором они говорили в семье, о своей профессии скажут так «фачьо иль маринайо». «Я делаю, то есть изображаю матроса». «Я не являюсь матросом». «Я не есть матрос». «Я всегда могу от этого отказаться». Но про собственное имя говорят «Соно Морис» – «Я есть Морис». Как странно, что люди идентифицируют себя через имя, которое, в отличие от профессии, они себе не выбирали. Получается, что они – идея своих родителей. А потом говорят «Я – отец» или «Это мой муж». Но разве не разумнее было бы говорить «Фачьё иль папа», «Фачьё или Марито. «Я изображаю отца». Мужа, итальянца. Я ими не являюсь, а изображаю их, как актер на сцене. Я воплощаю представление других людей о том, что значит быть тем или иным человеком. Итальянец? Да. Еврей? Да. Вы являетесь членом еврейской подпольной организации? Нет. Британец не поверил, хотя это был первый правдивый ответ. Голос солдата был вымучен и нейтральным, но на самом деле враждебным. На корабле они защищались, как могли. Когда эсминец подошел борт-оборт, кто-то притащил на палубу ящики с консервами, и люди, как бешеные, принялись швырять банки в британских матросов. Были ранены. Вы понимаете, что пытались нелегально проникнуть в страну? На этот вопрос внушали им в Италии люди из Массатли Алия Алиябет, Обязательно надо врать, мол, они просто совершают круиз по Средиземному морю. Но морец решил ответить честно. Ложь надо подавать, приправив ее правдивыми деталями. Да, конечно. Узкие губы англичанина немного расслабились. Кто оплатил ваш переезд? Еврейское агентство. Солдат записал его ответы с раздражающим безучастием. Марис старался сохранять самообладание. Он знал таких молодых ребят в тропической форме, которых послали в далекую пыльную страну, а те даже не понимали, зачем. Он был одним из них, пока не стал Марисом Сарфати. «Где мне взять питьевую воду для жены и дочери?» Солдат продолжал писать, не взглянув на него. «Вы не имеете права обходиться с нами, как с преступниками!» Вырвалось у Мариса с излишней горячностью. В тот же момент он пожалел об этом. Вас задержали при попытке нелегального проникновения на мандатную территорию Великобритании. Нелегальная организация, к которой вы, по вашим словам, не принадлежите, нарушает британские иммиграционные квоты. А если позволите личное замечание, то на совести ваших людей смерть моего лучшего товарища. Пять дней назад бомба на куски разорвала его джип. Что вы подразумеваете под вашими людьми? «Ненависть ослепляет», — скажет потом Марис, повзрослевший Жоэль, и напомнит про их прибытие в Хайфу. Втайне он почувствовал облегчение. Британец принимал его как еврея. Враги обычно на одно лицо, а вот среди своих видишь различия. Для удачной лжи требуется отвлечь внимание, это вам скажет любой пропагандист. «Ни у кого на этом судне нет бомбы в чемодане», — сказал Марис. У некоторых вообще нет ничего, кроме той одежды, которая на них, и номера на руке. Да знаете ли вы, через что прошли эти люди? Ну, конечно, вы все невиновны. Предположим, вы и правда не член Масада или Пальяма. Предположим, я отправлю вас не обратно в Европу, а в лагерь. Но еще прежде, чем вы успеете получить свою первую порцию супа, с вами заговорит дружелюбный молодой человек. с вами и со всеми другими молодыми мужчинами. Он пообещает помочь вам выбраться из лагеря. Незаконно. Есть туннели, есть охранники, которых можно подкупить. И через пару недель некоторые из вас, разумеется, не все, примкнут к террористической организации и подложат бомбу, которая убьет молодых британцев. Ну, конечно же, все вы ни в чем не повинные беженцы. Вас так любят газеты. Послушайте. Если бы я был матросом Пальяма, неужели я взял бы с собой жену и дочь? Ей всего четыре года. Как вы докажете, что эти люди действительно ваши родственники? У меня в чемодане лежит наше свидетельство о браке. Если вы... Когда и где вы поженились? В Риме. Когда? Марис почувствовал струйку пота сзади на шее. Но он не шевельнулся. Надо говорить правду. У них чемодан. В сорок пятом. «И вашей дочери уже четыре года?» Самодовольство в его голосе было очевидно. Он попал Марису в самое уязвимое место, и тут Марис подался к офицеру и тихо, чтобы Жоэль не услышала, сказал, «Ее родной отец погиб на войне». Но надежда на сочувствие англичанина не оправдались. Тот остался вызывающе невозмутим. «Кто погиб на войне?» спросила Жоэль. Марис испуганно наклонился к ней. Многие люди погибли. Но не мы с Яма Фортунате. Нам повезло, как и всем остальным людям, которые тут с нами. У нас все получилось. На самом деле у них получилось не особенно много. Разве что живыми переплыть Средиземное море. Лишь немногие из нелегальных судов добирались до побережья Палестины. И тогда капитаны бросали якорь, а пассажиры вплавь добирались до берега. Но большинство этих перегруженных плавучих гробов перехватывала британская береговая охрана и буксировала в порт Хайфы. А поскольку прибрежные лагеря уже давно были переполнены и палестинские арабы протестовали против еврейских иммигрантов, Великобритания построила лагерь на Кипре, куда и отправляли беженцев. Палаточные города на ничейной земле, окруженные колючей проволокой, уже не в Европе, но еще не на Ближнем Востоке. Никто не знал, сколько времени им придется там пробыть. Полдня им было позволено смотреть на хайфу, дома из песчаника на склоне, красные черепичные крыши и зеленые аллеи. Город словно амфитеатр, а гавань — сцена. Через открытые окна домов до них доносились звуки радио, еврейские и арабские песни. Но покидать пирс было запрещено. Вечером их отвели на палубу эсминца, где раздали суп, хлеб и одеяло на ночь. И в темноте судно отчалило, взяв курс на Кипр. Огни земли израильской пропали за горизонтом. Некоторые плакали, стоя у рейлинга. Аморец сидел на палубе, завернувшись в одеяло, держал на руках спящий жуэль и был в глубине души счастлив. Первый шаг сделан. Они его официально... Зарегистрировали. Он держал белую карточку, на которой черными чернилами было написано Национальность, итальянец, Раса еврейская, имя Марис Сарфати.